Глава 47. Олеся. Нет, так дальше не может больше продолжаться. Мне нужно увидеть их сейчас же и потребовать объяснения. Пока еду до дома Андрея и Никиты, снова набираю маму, но её номер всё ещё недоступен. Я вся дрожу, стараюсь не думать о том, что происходит с ней и с отцом. После разговора с Катей в душе ворочается неприятное ощущение. Смутное подозрение о том, что Никита с Андреем каким-то образом причастны ко всему, что творится в моей семье. Я схожу с ума, если мне чудится связи там, где их быть не может. Или могут. Чёрт. В универ я уже, конечно же, не успеваю. Хотя сегодня Васю должны были выписать из больницы, и мы хотели встретиться все вместе и обо всём поговорить. Но сейчас мне отчаянно необходимо увидеться с Никитой и Андреем, Нужно добиться от них правды во что бы то ни стало. Выхожу на нужной остановке, припоминая, где находится их квартира. Не знаю, дома ли они. Захожу в подъезд и поднимаюсь на нужный этаж. Стучу в дверь, но никто не открывает. Да где же они? Твою мать! На меня накатывает какая-то тупая истерика. Я просто бью кулаком в дверь и кричу на весь коридор о том, чтобы мне открыли. Но ничего не происходит». Тогда я пинаю ее ногой со всей силы, боль пронзает тело, слегка отрезвляя, и я спускаюсь на первый этаж, чтобы подкараулить их, когда они будут выходить или возвращаться домой. Жду около двадцати минут, как вдруг дверь открывается, и в подъезд входит Никита. Он выглядит каким-то уставшим и немного потерянным, и я тут же выступаю из-за угла, преграждая ему дорогу. «Стой!» – сижу сквозь зубы, решительно наступая. «Мне кажется, Ник должен испугаться моего яростного вида, но он кажется радостным». оленёнок шепчет, а потом порывисто заключает меня в объятия. «Я очень по тебе соскучился!» «Что?» — мотаю головой. «Я тебе писала! Я тебе звонила! Ты почему не отвечал?» «Звонила?» — Никита хмурится, непонимающе глядя на меня, а потом прищуривается. «Видимо, Андрей что-то сделал с моим телефоном». «Зараза!» «Что?» Снова глуп, повторяя вопрос. «Ничего, потом объясню». «Никит, я ничего не понимаю». Стараюсь вывернуться из его объятий. «Зачем Андрей сделал это с твоим телефоном? Что вообще происходит? Ты знаешь, что моего отца посадили. Мама тоже куда-то пропала. Я ничего не понимаю». Все объяснения сыпятся из меня сбивчивыми кусками. Мне хочется выплеснуть всю свою тревогу, волнение и страх. Никита смотрит на меня жалостью, но не кажется удивлённым. «Что ты киваешь?» Внезапно замолкая, перебивая саму себя. «Ты что, знал обо всём? Скажи мне, кто вы с Андреем? Что вы от меня хотите? Зачем вы оказались в моей жизни?» Сама не замечая, как по щекам начинают струиться слёзы. Я чувствую себя ужасно уставшей и опустошённой, совершенно не понимая, что предпринять и как во всём разобраться. «Скажи мне правду! Скажи!» «Ладно», — Никита берёт меня за локоть. «Только не кричи! Идёт? Ты мне тогда расскажешь?» «Расскажу, пошли!» Вопреки моим ожиданиям, Никита ведёт меня не к себе домой, а обратно на улицу. «Нам нужно безопасное место, где мы могли бы обо всём поговорить». Он крепко держит меня за локоть и тащит вперёд. Мы останавливаемся возле машины Андрея, и Ник открывает дверь. Садись, поедем в кафе. Я не хочу в кафе, начинаю сопротивляться. Прошу тебя, просто расскажи мне всё тут. Я никуда с тобой не поеду, пока ты мне не расскажешь, упрямо смотрю ему в глаза, складывая руки на груди. В этот момент начинает вибрировать телефон. «Наверное, эта Лера хочет узнать, куда я пропала и почему не пришла в универ». «Ты сядешь!» Выражение его лица становится жестким. Никита тянет меня за руку, а потом вдруг толкает на заднее сиденье. «Ты что творишь?» Воплю, когда он блокирует двери. Хватаюсь за телефон и быстро тычу на абонент Лерка. «Сос». Отправляю и тут же пытаюсь набрать следующее сообщение, как вдруг... «Это я, пожалуй, заберу, детка». Никита резко выхватывает из рук спасительный гаджет. «Ты совсем сдурил? вернее! «Олеся!» Он оборачивается назад, сурово глядя на меня. «Мы просто поговорим. Ясно? Но пока телефон тебе не нужен!» Никита отключает его и кладет в бардачок машины. А уже в следующий момент машина резко трогается с места.